В тот год я потеряла одного из своих лучших министров, графа Суссекса. Он не относился к разряду придворных вертопрахов. С ним невозможно было шутить и кокетничать. Не обладал он и блестящим умом Берли или Бекона, но это был славный, преданный, высоконравственный человек. Мы с ним часто спорили, но даже его упрямство вызывало во мне уважение. Сусикс давно болел, а я ненавижу всяческие недуги и боюсь их. Придворным об этом хорошо известно, поэтому в моём присутствии о болезнях говорить не принято. Если, конечно, речь идёт не о здоровье Роберта. Впрочем, Роберт обычно изображал недуг, чтобы выйти из немилости. С Сусиксом обо всём обстояло иначе. Он был болен, серьёзно, неизлечимо. Мои приближённые знали это, а потому не желали меня расстраивать и молчали. Я замечала, что Сусикс в последнее время стал страдать приступами удушья. Однако он изо всех сил делал вид, что ничего особенного не происходит. Я говорила ему отправиться на серебряные источники в Бакстон, и он повиновался. Я очень не хотел уезжать из Лондона, боялся, что в его отсутствие Лестер загробастает ещё больше власти и влияния. Я хорошо понимаю людей, умею читать их тайные мысли, да и сама далеко не праведница. Вот почему я готова прощать своим слугам многое, продолжая любить их и ценить их достоинство. Государственная мудростью Я не выступаю своими министрами, но кроме того, я еще обладаю чисто женским даром предвидения. Существу женского пола обладает больше гибкостью, больше склонно к всяческого рода игре, а это позволяет управлять государством изобретательно и умело. Я разбираюсь в людях, умею подбирать себе советников, на их слабости смотрю сквозь пальцы, доверяю им. А в благодарность они служат мне верой и правдой. Я люблю их всех как собственные детей. Мои мужчины знают это и отвечают мне взаимностью, ибо каждый из них в тайне нуждается в матери. И я всегда была и матерью. Иногда ругала их, как на проказивших детей, но это лишь увеличивало их любовь ко мне, даже для тех моих придворных. Кто относился ко мне как к возлюбленной, я тоже была матерью. Я следила за их здоровьем, а если кто-то заболевал, делала все, что было в моих силах. Вот почему состояние Сусикса так меня тревожило. Умирать ему было еще рано. Графу исполнилось пятьдесят семь лет, всего на семь лет больше, чем мне. Однажды от Сусикса прибыл посыльный. и сказал, что его господин просит меня удостоить своего верного слугу визитом. Я немедленно отправилась к Сусиксу и опечалилась, увидев, как плохо он выглядит. Я взяла его за руку, а граф попытался поцеловать мои пальцы, но я воспротивилась. Нет, друг мой, вам нужно беречь силы. Старайтесь дышать ровнее. Королева вам приказывает. Миледи сказал он. Служба вашему величеству была главной радостью моей жизни, я знаю, ответила я. Но ваша служба ещё не закончена. Приказываю вам немедленно выздороветь и вернуться ко двору. Граф слабо покачал головой. О, вы, ваше величество, мне уже не подняться с этого ложа. Вам ещё рано умирать. Нет. Я успел состариться на вашей службе. Перестаньте, Томас. Мы с вами одного возраста, и я не желаю обходиться без вас. Смерть слишком близка, ваше величество. Я умираю без сожалений. Жаль только, что больше не смогу быть вам полезен. А при дворе пусть блистают другие. Я грустно покачал головой, поняв, что даже на смертном одре Сусикс говорит о Лестере. которого он всегда считал моим злым гением. Однако, когда после женитьбы Роберта я вознамерелась засадить его в Таур, именно Сусикс удержал меня от этого опрометчивого шага. А ведь у него была возможность расквитаться с давним врагом. Сусикс не сделал этого, ибо почитал справедливость превыше всего и желал своей королеве добра. На глазах у меня выступили слёзы. Я не могу допустить, чтобы меня покидали лучшие слуги. Я слишком люблю вас, ми лорд. Я всегда вас любила. На прощание я сказала, что буду приезжать к нему каждый день до тех пор, пока он не поправится, а думать о нём буду всё время. Но в последние минуты графа меня там не было. Сусиксом находился Хатон. Он и передал мне последние слова умирающего. Сусикс сказал: "Я ухожу в мир иной, а вас оставляю. Берегитесь цыгана. Он предаст вас всех. Вы не знаете, какой это негодяй". Под цыганом он, разумеется, имел в виду тёмноглазого, черноволосого графа Лестера. Затем Сусикс впал в забытьё. И через несколько дней его не стало. Меня очень развеселило, когда я узнала, что Дороти Дэ Вере не пожелала подчиниться воле своих честолюбивых родителей и сбежала с юным Томасом Перро. Юноша и девушка влюбились друг в друга и решили пожениться. Викарий Броксборнский поведал мне эту романтическую историю. К нему явились двое мужчин и потребовали ключи от церкви. На что священник, разумеется, ответил отказом. Тогда незнакомцы удалились, но на душе у лекаря было неспокойно. Он решил на всякий случай наведаться в церковь. Оказалось, что двери открыли без него и обряд таинства венчания в разгаре. Что ж, эта дороти девушка с характером, заметила я. Выйдя замуж за Тома Перро, она сломала все планы отчима. Меня и моих дам очень рассмешила эта история. Про отца жениха сэра Джона Перро поговаривали, что он приходится мне весьма близким родственником. Не знаю, правда ли это, но сэр Джон и в самом деле был удивительно похож на моего отца. По слухам, сэр Джон появился на свет от любовницы короля, некой Мэри Беркли, которую впоследствии выдали замуж за дворянина Томаса Перро. Сэр Джон был мужчиной гигантского телосложения, отличался вспыльчивостью и без конца попадал во всякие скандальные истории. Пока был жив мой отец, он всячески покрывал буяна. Окровительствовал ему и мой брат Эдуард, сделавший Джона Перо рыцарем и неоднократно оплачивавший его долги. За сына этого человека и вышла не состоявшаяся невеста шотландского короля. Могу себе представить, как бесило Слетис, ведь это она разжигала чистолюбивые помыслы Роберта. Тот год был омрачён многими смертями. Скоропостижно скончался мой маленький лягушонок. Я всегда знала, что полководец из него никудышный. Принц был изящным придворным, но не более того. Слойна смешкой казалась имя Геракл, которым этого уродца нарекли при рождении. Правда, позднее он стал называть себя Франсуа. Я скверно обошлась с ним и играла на его счастливии. Делала вид, что влюблена, и все это ради политических интересов. Желание нравиться мужчинам тоже, конечно, играла свою роль. И вот мой малыш умер не в бою, а на ложе болезни. Он прожил безпутную жизнь, казавшуюся еще более безобразной из-за уродливой внешности. Подружки принца ценили в нем лишь знатность и богатство. Я надела траур. немного поплакала многие из придворных думали что я прикидываюсь но мне и в самом деле было жаль легушонка